Глава пятьдесят четвёртая. После увиденного я категорически запретила себе сон. Чтобы не позволить себе заснуть, я выбрала для караула табурет вместо удобного кресла. Но, видимо, неудобная мебель меня всё равно не уберегла. Я была сильно вымотана и немного выпила. Чего я могла ожидать от своего организма? Пощады? Нет, я всё-таки заснула. Поставила левый локоть на прикроватный комод оперлась щекой о ладонь и начала клевать носом в метре перед хладным трупом Тристана, как сумасшедшая, неспособная принять факт завершения земного пути близкого человека. Мне необходим был отдых, но я не могла оставить это тело без присмотра. В итоге я решила, что буду бодрствовать всю ночь и отосплюсь утром, когда дети проснутся, из-за чего нам придётся выехать только в обед. Но всё же... но всё же... Услышав непонятный скрежет, похожий на треск пружин, и отчетливо ощутив движение в опасной близости прямо перед собой, я резко распахнула глаза. От увиденного, не успев до конца проснуться, я в испуге откинулась назад и повалилась с табурета на пол. Прямо передо мной возвышался неизвестный мне мужчина. Он был огромный, ростом по два метра, явно увлекающийся анаболиками. Его перекачанное тело с неестественно ярко прорисованными мышцами выглядело пугающе настоящим. Шторы в комнате были распахнуты, но я их не открывала, и комнату заливал утренний свет. И именно благодаря хорошему освещению я смогла рассмотреть, кроме устрашающей комплекции незваного гостя, его вводящую в ещё больший ужас одежду. Спортивные штаны казались мне знакомыми, потому что были популярной марки. Но его футболка была исполосована разрывами, как будто её резали ножом прямо на этом человеке. Не помня себя, я даже не пытаясь вставать на ноги, начала пятиться куда-то назад. Мужчина смотрел прямо на меня. Выставив вперёд себя ладони, так, словно хотел накрыть меня ими, он делал аккуратные шаги в мою сторону. «Не бойся». Вдруг заговорил он баритоном, который при других обстоятельствах я сочла бы красивым. Но в сложившейся ситуации он показался мне только устрашающим. «Не бойся», — повторил он, продолжая приближаться ко мне, пока я, не останавливаясь, пятилась назад. «Кто вы? Как вы проникли сюда?» Я едва сдерживалась, чтобы не завержать от ужаса. Единственное, что меня сдерживало от лишнего шума, понимание, что я не должна разбудить детей, спящих в соседней комнате. Если кто-то из них сейчас сюда вдруг войдёт, они Они не я стану мишенью». «Ты она?» «Что? Откуда вы знаете моё имя?» Осознание молнии прибило меня к полу. Елиазар Рапопорт. Тихий старичок оказался разведчиком. «Это банда. Они отберут у нас машину, продукты и даже обесценившиеся деньги всё заберут. Я, наконец, вспомнила, что у меня есть пистолет. Этот раскачанный придурок был слишком медлителен». Он мог уже прихлопнуть меня одной левой, как мелкую блоху, но он упустил свой шанс. Я не отконтролировала, как, но я потянулась себе за спину обеими руками и в результате выставила перед собой сразу два оружия. Пистолет и громко щелкнувший при открытии перочинный нож. «Тристан! Тристан!» — вдруг замахал руками мужчина. «Что? Я не называла старому еврею это имя. Откуда...» Мой взгляд сразу же метнулся мимо мужчины, и в следующую секунду я едва не обомлела от ужаса, граничащего с шоком. Кто-то вынес труп из комнаты. Кровать была пуста. Мой испуг достиг предела. Я даже начала ощущать, как кровь отливает от моего лица. «Ты он, а это я, Тристан!» Я не могла произнести ни слова. Кажется, я онемела и теперь могла только мычать. «Что он сказал? Что?» «Проснись ты, тычешь в меня пистолетом!» Я смотрела настоящего передо мной амбала во все глаза и не понимала. Его черты лица и вправду были мне знакомы. Он был похож на... на Тристана. Но его голос... Это не был голос Тристана. «Я что, схожу с ума?» «Ты она!» Раздался голос Спира, мгновенно приведший меня в чувство. И я и мужчина одновременно послали свои взгляды в сторону соседней комнаты, из-за двери которой выглядывал мальчик. «Тристан?» — вдруг воскликнул он. И здесь я поняла, что чокнулась. Похоже, это всё-таки был он. Это действительно был Тристан. Этот мужчина лет... Я не знала, сколько дать ему лет. Что-то между двадцатью пятью и тридцатью. Он ел, но совсем мало. И пил, но из-под крана, чтобы, как он выразился, не тратить запасы воды. Я смотрела за тем, как он ходит по комнате, и не понимала. Это не был Тристан, и был. Не тот, которого я знала. Другой Тристан. Совершенно неизвестный. Похожая, но всё равно не его походка. Голос совсем не его. Черты лица и вправду скопированы, но видоизменены. Привычка по-особенному щуриться тоже его. Но что с его ростом и габаритами? Спира прыгал вокруг этого нового человека, как заведённый, словно собачонка, учуявшая родной запах хозяина. Я же с Клэр стояли в стороне и наблюдали за незнакомцем широко распахнутыми глазами. Почему Спила называет этого дядю Тристаном? Наконец шёпотом поинтересовалась девочка, когда незнакомец вместе со Спирой зашли в открытую дверь ванной комнаты. «Потому что я и есть Тристан Клэр!» Вдруг раздался уверенный бас из ванной комнаты. Что? Как он? Он что, из ванной комнаты услышал этот шёпот, который едва смогла расслышать даже я, стоящая рядом с девочкой? Что? Как? Клэр резко схватилась за мою руку и уже не шепча произнесла. «Я его боюсь». «Я тоже», — хотела сразу же ответить я, но вовремя вспомнила, с кем именно говорю. Поэтому мой ответ, задержанный буквально на кончике языка, прозвучал как короткий звук «м». Мужчина, то есть тот, кем якобы был Тристан, вдруг вынырнул из ванной комнаты и размашистым шагом направился в нашу сторону. Отпустив мою руку, Клэр резко отбежала от меня и запрыгнула на кресло. Осознавая, что эта гора мышц движется прямо на меня, я выставила вперёд руки, но не на полную длину, боясь, что они переломаются от столкновения с этой скалой. Неожиданно схватив меня за бока, он буквально подбросил меня куда-то вверх, отчего у меня на мгновение перехватило дыхание и так же ловко подхватив за бедра, прижал мои колени к своей груди и быстро закружился вместе со мной по часовой стрелке. «Ты она, ты она, ты она, ты она!» Громко смеясь, повторял он мое имя и не останавливался до тех пор, пока я сама вдруг не начала заливаться смехом. Он крутил меня бесконечно, и мы бесконечно долго смеялись. У меня даже закружилась голова, но мой вестибулярный аппарат вовремя спасла Клэр. Подскочив к Тристану, она дернула его за штаны и серьезным тоном произнесла: «Хватит с нее, Тристан. Теперь давай меня также». С этой минуты никто из нас больше не сомневался в том, что перед нами предстал действительно Тристан, живой и... Другой. Тристан ожил. Этот парень снова был жив.